«А вы не в дядюшку, милостивый государь», — заметил Радыгин. «Дядюшка ваш промежглаз бил, а вы норовите сбоку». «Прав был Павел I, который говорил, что в России тот аристократ, с кем в настоящий миг говоришь. Стоит только отвернуться, он бабой становится». «Господин Радыгин, я просил бы вас подыскивать...» начал было Марков, господин Радыгин. Штирлиц перебил негодующую тираду Маркова второго Вы пытаетесь доказать наше родство со славянами, оперируя категорией духа. Но ведь матери духа — философия, а наши философские школы разностны. Разве? Русская философия, при том, что она с Кантом бронится, ветвь любопытная, своеобычная. Но это вам не британский сенсуализм. Они все сенсуалисты, хоть и фокусничают. Это вам не французский прагматизм, а проявление высокой мистики. Германцы и русские во всех своих философских школах Высокие мистики. Поэтому-то вы нам в Европе родные. Вы, да эстонцы, латиняне, люди другого духа. Мы с ними ни в чем не сходимся. А испанцы, — улыбнулся Штирлиц, — они ведь похожи на русских, хотя и духом, по вашим словам, ковки, и не кристалличны вовсе. Испанец — странное исключение в латинских народах. Точно так же, как норвежцы, близкие нам, странное исключение среди скандинавов. Действительно, испанцы на нас похожи, только они еще более дурные, чем мы. Они азартны, безудержны, они анархисты все. Нас хоть лень спасала, а они что? Уже они так крови не жалели». Но испанский народ, у которого была величайшая миссия в истории, перешагнул свой пик в 15 веке, когда Филипп цивилизовал полмира и создал великую католическую систему. Теперь они в странном состоянии находятся. Франка- это временное. Из Испании, как из куколки, новая бабочка родится — «Как новый немец при Бисмарке родился, или новый русский при Ленине?» «А какой же этот новый русский?» Сразу же спросил Зоненброк, и в вопросе его явно слышалась настороженность. «Великий», — ответил Радыгин, — «он одержим идеей дела. Этого в России никогда ранее не было». «Значит, вы ленинист?» — поинтересовался Зоненброк. «Господь с вами!» — Радыгин защитно выбросил перед собой маленькие розовые ладони. «Я русский настоящий, каким он и должен быть. Я русский, который герань на окнах любит, и чтоб самовар в трактире пыхтел». И чтоб мысль главенствовала мысль, а не запах пота, столь приятный латининину или саксу. Генерал Попов вышел на середину большой комнаты, которая вдруг показалась очень тесной из-за того, что здесь собралось так много народа, и поднял руки. «Господа, попрошу минуту тишины». Слово для сообщения имеет наш друг из Берлина, господин Зоненброк. «Уважаемые господа!» — сказал Зоненброк, когда аплодисменты любит русская эмиграция аплодировать, спасу нет, стихли, и воцарилась напряженная тишина. «Моему другу и мне поручено сообщить, что правительство великого фюрера — Готова оказать помощь вашим детям и братьям. По комнате пошел шепот, наконец-то. Вспомнили, слава Богу.